Пигалица. Не знаю, что там насчет а слухи возникли. И не просто возникли, а росли и множились точно тараканы за холодильником. А Запольский, временно самоустранившись от дел, закрылся в кабинете и там и сидел. Пускай. Сама разберусь. Раздав народу задание на день, странно, но никто особо не удивился очередной перемене власти, я попросила только зайти. Если сплетни все равно уходят, то следовало бы узнать, кто и о чем говорит. А ты, мать, неплохо устроилась, как я погляжу. По обыкновению Бамбар был весел и доволен жизнью. Зачем Мария света искусница, кликала? В ножке поклониться прикажешь, а ли работу и наградишь? Давай не стесняйся, твой конек-горбунок все вынесет, все сделает. Перестань и не делай вид, будто не знаешь, что произошло. — Не буду, — пообещал Толик и уселся на стоп. С каких это пор ты слухами интересоваться начала? — Вот с этих самых. Вообще, откуда они узнали? — Ну ты, мать, вопросы задаешь. — Откуда? — Да если б ведал, обогатился бы. — Интересует, что говорят? — Интересует. — Лады. Только чур не нервничать. — А есть из-за чего? — Сама решишь, — усмехнулся Бамбар. Короче, лапочку пришили, а твоего бывшего за это самое дело арестовали. Это я и без тебя знаю. Ага, всезнайка ты наша. А ведаешь ли ты про то, что пришили девочку аккурат в квартире Георгия Алексеевича? Да так, что он ни слухом, ни духом, будто бы дома его и не было. Версии все излагать? Все излагай, — приказала я. Ну, большинство сходится на том, что Элочку пристукнул Гошек. Некоторые полагают, будто это ты. Я? Ты, мать, ты. И не надо смотреть на меня большими удивленными глазами. Причины были? Были. Какие причины? Несмотря на данное обещание, я начала нервничать. Я убила лапочку. Это ведь надо додуматься до такого. Сама посуди. Ты у нас кто? Бывшая супруга. Разошлись в Сбойеновом не так, чтобы мирно. И любить ты его продолжаешь. А Элка, можно сказать, заняла твоё законное место. Это первая причина. Есть еще и вторая? Есть, довольно усмехнулся Толик. Лапочка тебя откровенно из фирмы выживала. Она меня не... Успокойся, мать. Я ж тебе излагаю, что народ думает. А ты в крик бросаешься. И там свою невиновность доказывать будешь, а не мне. Мне это не интересно. Я и так знаю, туфта все. Третью версию слушать будешь? Буду. Вот. Самая на мой взгляд интересная версия. Толик нагнулся и зашептал. Элочку пришел хромой дьявол. Нет, я серьезно. А за что? Где-то год назад у них роман был. Он ее и на работу привозил, и с работы увозил. Цветы, сережки, то да сё. А когда Гошка с тобой развелся, девочка не растерялась и быстренько приоритеты поменяла. Кто там поменял приоритеты? Мы с Бамбаром отпрянули друг от друга, будто подростки, которых родители застали целующимися. Дамиан усмехнулся. Вот тебе живой пример народной мудрости. Помени чёрта, он и появится. «Так о чем беседа?» — поинтересовался Пыляев, глядя Толику в глаза. Тот стушевался, сполз со стола и пробормотал. А работе...» «Врет и не краснеет. Хотя нет, уши у нашего бамбра полыхали, как маков цвет. Да и сам он походил на пионера-отличника, застигнутого директором школы при добавлении к портрету вождя буденовских усов веселенького фиолетового цвета». «Меня как-то раз и поймали за подобным занятием». Впрочем, неважно выглядела я в тот момент, не лучше Толика, да и чувствовала себя соответственно. «О работе!» – подтвердила я. «Все, Алексин, свободен!» Бамбар, воспользовавшись подсказками, ментально испарился. «Значит, о работе разговаривали?» – еще раз уточнил Пыляев. «Ну, не совсем», – призналась я. «Что с Гошиком?» «Отпустили. Подписку взяли». И отпустили. «Где он сейчас?» «Дома. У меня дома», уточнил Домян. «Отдыхает. Вечером общий сбор. Будем решать». «Что решать?» «Все, пигалица, все». «В общем, я зашел предупредить. Всеми меня. Понятно?» «Куда уж понятнее. А ты куда?» «Да так, дела. Держись, пигалица. Прорвемся». Пыляев повернулся, чтобы уйти, когда я неожиданно для самой себя выпалила. «У тебя был роман с Эллой?» Он обернулся. вернулся. «Черт, ну кто меня за язык дергал?» «Выходит, доложили?» «Доложили, но Толик ни при чем. Я сама просила. Тут все только о лапочке говорят. Я думала, что... Они думают, что...» «Не оправдывайся, пигалица», — поморщился Дамиан. «Тебе не идет», — был Роман. «Признаюсь, как на духу. Не убивал я ее, если ты об этом хотела спросить. А... Б... Остальное сегодня в семь, ясно?» Я кивнула. «В семь так в семь».